лежала в постели в своей прелестной спальне, мерцающий свет свечей падал на строки, чистосердечно раскрывающий жизнь этого пресловутого Жан-Жака. Читала быстро и жадно. Время от времени все же выпускала книгу из рук и закрывала глаза, и тогда ей чудилось, будто она слушает Фернана, который рассказывает о людях и делах, описанных в книге. Голос Фернана отчетливо раздавался в комнате, его слова и слова книги сливались воедино. С каждой новой страницей исповедь вызывала в Жильберте все большую брезгливость. Первое впечатление от Жан-Жака, когда она увидела его в вестибюле Эрминонвильского замка, ее не обмануло. Здесь, в этой книге, он сам громогласно заявляет всем, кто желает слушать, что он жалкий, смехотворный, нечистоплотный, слабодушный, больной и неаппетитный человек. И перед ним все падают ниц. Слепые они, что ли? Апостолом правды они величают его. Не видят они, что ли, что у него что ни слово, то ложь? отдельная страница взятая сама по себе звучит убедительно но уже последующие опровергает предыдущую он попросту не способен говорить правду этот жан-жак любое событие теряет для него свою правдоподобность в ту самую минуту когда оно происходит преследуемый своими эмоциями он бросается из одной крайности в другую все у него колеблется для него нет ничего устойчивого. можно ли такое шатане такую неустойчивость выдавать за философию Она покорно благодарит за подобную философию. Это просто черт знает что, одно кривляние. Жильберта захлопнула книгу, задула свечи, попыталась заснуть. В ушах ее звучала песенка. Простилась я с милым, простилась с желанным, не встретимся вновь. И опять она думает о Фернане, да еще под неотступную мелодию нелепой песенки Жан-Жак. Тысячи раз она клялась о себе не вспоминать больше о нем. Фернан — это прошлое, отжившее. Он продал свою душу и тело этому лже-пророку во имя него и свою жизнь. Так нечего ему еще и ее жизнь калечить, все кончено. Но, увы, далеко не все кончено, и незачем себя обманывать. Путешествуя с дедушкой по Швейцарии и Италии, она, любую из горной вершины или озером, или городом, невольно думала, а что сказал бы Фернан, глядя на них? Из чего это вдруг ей взбрело в голову интересоваться новым светом? Чего ради она читает так много книг об Америке? Все-таки возмутительно, что Фернан совсем не дает о себе знать. Уж отсут он, во всяком случае, мог бы писать почаще и пообстоятельнее. Встречаясь с Масье де Жерарденом, дедушка всегда из вежливости справляется о Фернане, но Маркис и сам почти ничего не знает. Сын пишет им очень редко. Когда французский экспедиционный корпус под командованием генерала Рошамбо шамбо высадился в Америке, все они надеялись, что Фернан вступит в эту армию. Но упрямый мальчишка остался в армии генерала Вашингтона, а когда маркиз за это упрекнул его в письме, Фернан и вовсе умолк. Напрасно, все же она не поехала сегодня на бал к маркизе де Шан-Шамон. На таких вечерах она всегда отлично веселится, разве это предосудительно? Прав, что ли, Фернан, утверждая, что только пустым, ветреным созданием может доставлять удовольствие обществу любезных, изысканных, халеных и изящных людей. Конечно, Матье будет на балу, и, конечно, ему будет очень недоставать ее, и ей следует быть с ним поласковее, не мучить его так. Вот уж большие годы, как умер отец Матье, оставив ему в наследство все свои высокие титулы и звания, два ветхих замка и долги, Матье сразу избавился бы от заботы хлопот, согласился он занять один из тех высоких военных или дипломатических постов, которые в любую минуту были к услугам выскочтимого и сиятельного сеньора-мессира Матье Мари Графа де Курселя. В том, что он уклоняется от назначения, повинен только Жильбертом. Он не желал служить генералом, в каком-нибудь провинциальном городе, или состоять в качестве посла при иноземном дворе. Ему хотелось оставаться в Версале, поближе к ней. Матье никогда не говорил ей о своих чувствах, не навязывал ей свои руки. Он чертовски горд, но она-то знает, он ждет только благосклонного намека, и тогда он заговорил бы. Долго ли она еще будет его мучить?» Он добивается ее отнюдь не для того, чтобы подкормить свои захеревшие владения ее деньгами. Он отверг многих богатых наследниц. Жильберта знала об этом атмосферу Бене, но немножко ему придется еще подождать. Перемирие с Англией подписано. Фернану больше нечего делать в Америке. Его возвращение не может, конечно, что-либо изменить, но на последний разговор по душам он все-таки вправе претендовать».